Григорий Александрович провожал императрицу до Полтавы и тут тоже представил ей величественное зрелище, достойное великой государыни. В окрестностях Полтавы, на полях, прославленных победой Петра Первого, внезапно появились две армии и вступили в сражение в том же боевом порядке, в каком Петр Первый победил Карла Двенадцатого. Офицер, представлявший шведского короля, был в точно таком же костюме, в каком был Карл XII на этом знаменитом сражении. Потемкин в Полтаве простился с императрицей. Он питал надежду, что она, наконец, согласится объявить Турции войну. Выгнать турок из Европы было, как мы знаем, его заветной мечтой. а потому счел выгодным остаться в Крыму, откуда ему удобнее было приступить к военным действиям. Долго еще отголоски этого путешествия звучали в России и Европе. Сопровождавшие Екатерину посланники разнесли в своих письмах по всем странам о могуществе великолепного князя Тавриды. Но лучшую награду Григорию Александровичу Были письма государыни, которая долго не могла забыть виденного. «А мы здесь чванимся», — писала она князю на возвратном пути из села Коломенского, «ездою и тавридою, и тамошними генерал-губернаторскими распоряжениями, как добрыми без конца и во всех частях». «Из Твери. Я тебя и службу твою, исходящую из чистого усердия», Весьма-весьма люблю, и сам ты бесценный, сие я говорю и думаю ежедневно. Из царского села. Друг мой сердечный Григорий Александрович. Третьего дня окончили мы свое шеститысячеверстное путешествие. Из того часа упражняемся в рассказах о прелестном положении мест вам веренных губерний и областей. о трудах, успехах, родении, усердии и попечении и порядке, вами устроенных повсюду. Итак, друг мой, разговоры наши, почти непрестанные, замыкают в себе либо прямо, либо сбоку твое имя, либо твою работу. Эти письма красноречиво доказывают как живость воспоминаний Екатерины о пережитых впечатлениях, так и ее искреннюю, и глубокую благодарность старому другу. Ободренный благосклонностью и милостью государыни, Григорий Александрович снова стал лелеять свой излюбленный греческий проект. Ему казалось, что он уже накануне его осуществления. Крест на мечети Софии уже сиял в его пылком воображении. Еще о войне с турками никто и не думал, а он спешно готовился к ней, стягивая в уверенной ему области войска, запасаясь провиантом и артиллерийскими снарядами в таком количестве, какое было потребно для продолжительных военных действий. Повторяем, он надеялся получить в скором времени согласие императрицы отбросить турок в Малую Азию и восстановить греческую империю вручив ее скипетр внуку государыни великому князю Константину Павловичу. Эту надежду он основывал на некоторых словах и замечаниях, сделанных Екатериной во время ее пребывания в Тавриде. Турция сама пошла навстречу нетерпеливым ожиданиям светлейшего. Война стала неизбежной.